Дон Корлеоне подал Хейгену знак налитиями минеральной воды, и мгновенно его стакан наполнился. Он промочил горло. — Я желал бы завершить этот спор миром, — сказал он. — Таталья потерял сына. — Я тоже потерял сына. — Мой квитый. Что творилось бы на земле, если б люди...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 Не прошел незамеченным и намек, что пока ему не дадут то, чего он просит, то есть мира, заводить с ним речь о других делах бесполезно. Не ускользнуло от внимания, что он предлагает сохранить статус-кво и, значит, ничем не намерен поступиться, хотя пострадал за последний год сильнее всех. Но отвечал Дону Корлеона не Таталья. Слово взял Эмилио Барзинни. Он говорил сухо, четко, хоть, впрочем, никто не назвал бы его речь грубой или оскорбительной. «Все это сказано верно», — начал Борзинник. «Но только не все сказано. Дон Корлеоне скромничает. Дело в том, что без поддержки Дона Корлеоне, Солоце и семье Таталья не осилить было бы новое начинание. Своим отказом он, в сущности, нанес им ущерб. Без умысла, конечно».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 Борзини кончил, воцарилась тишина. Все точки над «и» были поставлены. Возврата к прежнему положению быть не может. А главный Борзини дал понять, что если заключить мир не удастся, он открыто выступит против Корлеоны на стороне Таталии. И к тому же добился перевеса в одном существенном пункте. Их жизнь и благосостояние действительно держались на взаимной выручке,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 Если все вы сочтете подобную меру необходимой, я пойду на нее ради того, чтобы уладить основное.